Несколько дней спустя он отправился в Голландию, когда Шуазель послал его с секретными финансовыми поручениями. Вез туда Казанова и некоторые ценные бумаги с Несмотря на ее чудодейственный порошок, которому, правда, предстояло томиться еще пять лет, маркиза никогда не пренебрегала своими материальными интересами. — Там много посвященных, — сказал ей Казанова, садясь в карету.